Безопасность я рождает дурные чувства. Но и безопасность мы тоже бывает опасной для воспитателя. Пока ребёнок под родительским надзором, он самый сильный в этом мире и самый слабый. Он защищён родителями, но не от них. Он охраняет свою безопасность от взрослых, которые ходят за ним по пятам. и кричат свою нельзя, шлепают по рукам и злятся. Как же велик запас доброты у маленького, если он сберегает ее лет до трех, до пяти, и все еще бежит к нам, и все еще ласкается. Но вот он подрос и впервые вышел во двор. Теперь он самый слабый, каждый может обидеть его, а маминой защиты нет. Теперь нужнее всех защитник, заступник свои люди, наши. Теперь вверх берёт безопасность мы в её худшем варианте. И начинается великая на всю жизни игра в наших и не наших, в своих и чужих. Игра, диктуемая острой нуждой в безопасности. Наши в нашем дворе, на нашей улице, а в соседнем дворе, на другой улице, чужи. Свои не обидят, чужие не дадут проходу. Я не могу оставить своих, потому что я в них нуждаюсь. Вот эту нужду поймём, и мы почти всё поймём в поведении школьника. Мама ругает: "Где пропадал?" Мальчик знает свою вину, но он ничего не может поделать, у него нет выхода. От безысходности он дерзит маме, но и завтра он будет во дворе столько же, сколько и все. Он не может отличаться от всех. Он должен выглядеть в глазах других точно таким же, как все. Он должен быть своим. И хоть каждый день его наставляй, всё будет по-прежнему. Потому что те побои, те унижения, та беззащитность, та отверженность, что грозят ему во дворе, страшнее материнского и отцовского гнева. Его безопасность теперь зависит не от родителей, а от ребят во дворе. Все наши фразы, что ты в них нашел, с кем ты связался, я запрещаю тебе дружить с ними. Всё это пустое, бесполезное. Потребность в безопасности невозможно подавить, а фразам она и вовсе не поддаётся. Но может быть, не пускать ребёнка во двор? Так ведь и в школе то же самое, и в школе нужна защита. Внутри каждого класса есть наши и не наши, свои и чужие. Хорошо, если мальчик справляется с учений, а если нет, тогда школа становится особо опасной зоной, и он зорко высматривает, как избежать беды. Юлит хитрит, обманывает, подделывает отметки в дневнике, прячется от учителей, превращается в клоуна, добивается, чтобы его выгнали с урока. Ему надо быть героем среди своих. Ему надо отстаивать своё достоинство перед учителями. Он, от которого все столько терпят, он самый несчастный среди всех. Он как зверёк борется за жизнь, за своё я. Он связан с нашими по рукам и ногам. У наших свои словечки, и он коверкает язык. Он не может говорить не так, как они. У наших свои манеры, и он перенимает их. Наши девочки в гольфах пришли, и она не может надеть колготки, даже если мама убьёт её. Наши носят вязанные шапки и шарфы цвета какой-то футбольной команды. и ему нужны точно такие же шапка и шарф, хотя бы для того, чтобы его не били. Стали старше и совсем разделились по тому, кто как одевается, кто как причесывается, у кого какая сумка. Это необходимость быть как все, носить знаки принадлежности к своим, к своей группе. не отличаться от своей группы ни речью, ни образом жизни, ни взглядами, ни привычками, ни манерами, ни даже походкой, ничем не отличаться. Это желание, которое мы с таким пылом осуждаем, сильнее подростка. Он ничего не может поделать. Он не может жить один. Он должен быть среди своих. Когда же подростки взрослеют, то ещё хуже. Всё чужое на себя натянет, лишь бы свои принимали. И опять, если хороший работник, если талантлив, если есть своя сила, человек может позволить себе самостоятельность. Чуть послабее тянется к нашим, наш или не наш. Причём самые слабые и бесталанные особенно строго охраняют принцип, с яростью гонят чужих. Человека с детства державшегося за наших, отличишь сразу. Среди своих он развязен, распущен, дерзок, нахален. Свои и нужны ему для того, чтобы распускаться. Среди чужих, застенчив, неуклюж, осторожен. Здесь он в состоянии готовности. Он должен проявиться, он должен завоевать место. Он должен и здесь стать своим. А вот признак хорошо воспитанного человека. Для него люди не делятся на своих и чужих. Он и в чужом обществе, и среди своих одинаково подобран, одинаково активен, он в ровном и спокойном напряжении, которого требует всякое общение с людьми, будь то свои или чужие. Не стеснителен в гостях и не развязан дома. Он не знает состояния расслабленности, И не знает тревоги среди людей. Он всегда уверен в себе, в своей речи, в своих манерах, в своей осанке, в своей одежде. Он не заискивает, не ищет поддержки, потому что никого не опасается. Про таких людей говорят, что у них благородные манеры. А благородные манеры бывают лишь у тех, кто с детства никого не боялся. видный юрист, председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР, рассказывает в газетном интервью. Шёл подросток по улице, увидел, как группа знакомых ему ребят избивала лежащего на земле человека. Думаете, он бросился на помощь несчастным? Напротив, он стал бить этого человека, которого видел в первый раз. Случай этот потряс многих. Вот уж казалось бы, где нельзя найти ни причины, ни смысла, а они всё-таки есть. Всё предшествующее поведение подростка по сути готовило его к этому срыву. Он не знал, что такое доброта. Заметим, кстати, что милиционеры, прокуроры и судьи пишут о воспитании добра и добром гораздо чаще и настойчивее педагогов. Во всяком случае, упомянув слово добро, они не начинают тут же извиняться и уточнять, что имеют в виду не абстрактное добро, и что следует отличать добрых от добреньких. Слово добро не требует объяснений и извинений. Но причина, по которой подросток из рассказа судьи бил незнакомого человека, не только в том, что он не знал добра, Он бил чужого, чтобы получить поддержку своих, наших. Он не может прожить без них. Он недостаточно развит для этого и готов пойти на всё, даже на убийство человека и убийство собственной судьбы, лишь бы свои считали его своим, лишь бы удовлетворялась его дикая необлагороженная потребность в безопасности мы. Для него, что наших бьют, что наши бьют всё равно. Из одной и той же потребности в безопасности мы вырастает способность любить, дружбы, товарищества, высшие нравственные качества и дикая необузданная бесчеловечная страсть к объединению, к действию толпой. Безопасность мы сугубо человеческая потребность, и потому нелепо бронить ребёнка или подростка за то, что он подражает друзьям или не имеет собственного мнения. Это всё симптомы, а не болезнь. Сама же болезнь гораздо глубже. Подростку нужна иная система ценностей, ни что другое ему не поможет. Стратегия воспитания в этом случае выражается одним словом развитие. Только развитие Только удовлетворение тяги к развитию делает безопасной тягу к безопасности. Чем больше возможностей для развития даём мы ребёнку, чем больше развиты его дарования, тем самостоятельнее он и меньше зависит от сверстников. В конце концов он перестаёт делить мир на чужих и своих. При хорошем воспитании дом, семья удовлетворяют потребность ребёнка в безопасности я, а детский сад и школа потребность в безопасности мы. Для того ведь и создаются детские организации, для того и стараются создать классный и школьный коллектив, чтобы ребёнок чувствовал себя в безопасности от сильного и, следовательно, мог свободно и быстро развиваться. Одна из главных советских идей воспитания соstate в том, что только в коллективе может развиваться личность. Если в классе нет коллектива, то масса детей превращается в подобие бурсы. Дикая потребность в совместной безопасности, направленная на войну со старшими, овладевает детьми. У них создаётся превратное представление и о мире, и о себе. Выжить в компании подростков – не в коллективе, а в компании. Выжить и сохраниться душой могут лишь немногие, самые сильные. Они-то обычно и говорят потом с гордостью. А вот я все детство во дворе с хулиганьем провел. Я из беспризорных. Мы такое творили, когда были мальчишками. Людям часто кажется, что их собственный опыт – достаточное доказательство – правильности их нынешних педагогических взглядов. Мы выросли, и они вырастут. Но мы выросли и стали людьми далеко-далеко не все. Безопасность в школе и дома. Развитие в школе и дома. Развитие. Природа требует от нас быть и жить. Она же по справедливости даёт и средство для этого, даёт человеку дарование. Из многих даров природы обратим особое внимание на два главных, от них зависит всё. Вот эти два дара: любознательность и воображение. Известная исследовательница детской психики Божович считала, что любознательность вообще составляет ядро личности. Интересно, что когда подбирали самый первый отряд космонавтов, и главного конструктора Королёва спросили, какими качествами должны они обладать, то на первое место он поставил любознательность. Не что-нибудь другое, не мужество, например, а любознательность. У Пушкина, как всегда, об этом сказано совершенно точно. О нет, Мне жизнь не надоела. Я жить люблю, я жить хочу. Душа не во все охладила, утратя молодость свою. Ещё хранятся наслаждения для любопытства моего, для милых снов воображенья. Приглядимся. Сначала в ребёнке просыпается инстинкт, что такое? Он тянется к неизвестному, он подражает взрослому. Подражание и есть первая форма любознательности. Но как только накапливаются у ребёнка сведения о мире, сразу начинаются творческие игры. Природа заботится о своём дитяте, она развивает его воображение. Она даёт ему для этого средство игру, в которой почти всё воображаемо. А потом сына потянет во двор к товарищам. И начнутся коллективные игры по строгим правилам, требующие меры, такта, чувства справедливости. Любознательность, воображение и мера. Из любознательности и воображения развивается ум. Любознательность даёт возможность освоить опыт прошлых поколений, а воображение обогащает его. Любознательность крючче, выставленные в мир. На них всё цепляется, но не всё, а лишь то, что нужно воображению. Без знаний нет воображения, а без воображения нет потребности в знаниях. Из этих же двух дарований развиваются и душевные качества, интерес к человеку и способность сочувствовать ему. Воображением доставлять себе ту же боль, что мучить другого человека. Вообрази: я здесь одна, никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна, пишет Татьяна Онегину. Вообрази. Но сумеет ли он вообразить? Человек без воображения добрым быть не может. А человек с развитой любознательностью без воображения почти наверняка будет злым. Умён как бес и зол ужасно. Как пойдёт развитие ребёнка? Это зависит от природы его потребностей и от развития дарований, от любознательности и воображения, от того, какой из двух даров окажется сильнее. И от того, как мы взрослые направляем любознательность и воображение ребёнка в самом их истоке, когда мы ещё можем на них повлиять. Забить, затолкать, убить любознательность и воображение довольно легко. Есть школы, где вполне удаётся сделать это. Но никакими средствами не вложишь дарование ребёнку, если природа обделила его. будем пестовать самый маленький росток любознательности, самый крошечный цветок воображения.